Глава 11. Не знаю, сколько Эллероп берёт за свои услуги, но вряд ли много, потому что ей хватает только на аренду пары комнат и единого кухонного санитарного блока. Да, вы не ослышались, унитаз в одном помещении с аппаратом для приготовления пищи. В первой комнате она явно ведёт приём. Здесь стоит видавшее виды кресло, которые можно подогнать под телосложение разных видов. Оно похоже на приснившийся в кошмаре гибрид зубоврачебного кресла и кушетки психиатра. Изменяющаяся конфигурация, рамы из нержавейки и при всем при том мягкие подушки, где можно и где нельзя. Вдоль стен здесь стоят разномастные, но все явно максимально утилитарные шкафчики, набитые... Сложно сказать чем. Я бы сказал... что это лекарство и витамины, но с тем же успехом могут оказаться пузырьки с духами или разноцветные камни. Ход в соседнее помещение отгорожен только занавеской. Оттуда не доносится ни звука. Если там и скрывается таинственный отпрос колероб, он никак не даёт о себе знать. Будете что-нибудь пить? спрашивает Олероб. У меня есть вода с сахаром и она с сомнением смотрит на Таласианку. И просто вода. «Спасибо», — сдержанно отвечает Мия. «Я бы не отказалась от чашки воды». Потом в полоборота ко мне шепотом произносит. «Капитан, если вы попросите воду с сахаром, я не обижусь». Мотаю головой. «Спасибо, мне тоже просто воду». «Кстати, если кто думает, что это издевка со стороны нашей гостеприимной хозяйки или намек на ее исключительную бедность, то вы глубоко заблуждаетесь». Обычаи большинства культур разумных видов требуют предложить гостю еду или питьё. Раз уж их к вам занесло. Однако при различиях в метаболизме у многих инопланетян часто оказывается, что лёгкие тонизирующие или успокаивающие напитки одной расы, которые принято ставить на стол в подобных случаях, действуют на другую расу либо во много раз сильнее, либо вообще как страшный яд. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваши гости начали танцевать на столах или немедленно под ними заснули, а то и передохли, безопаснее всего предложить им воду с сахаром. Её-то переваривают все или почти все виды. Толосянки тоже, но им не положено согласно их религии, не религии, но, скажем так, господствующей идеологии. Практически основания для многочисленных запретов тоже существуют, но на самом деле всё не так страшно. Если какая-нибудь дочь Талис пристраститься вкусно есть и сладко пить, ничего необратимого с ней так уж быстро не случится. Однако считается наоборот, мол, лучше перебдеть. У землян, конечно, такие жёсткие ограничения на любое создание комфорта для себя любимого не стали бы работать. У нас вон люди даже при серьёзных заболеваниях не в силах элементарно диету держать. Да что там, даже курить бросить не могут. Но толосянки не люди. Итак, мы принимаем предложенную воду и садимся с Мия бок о бок на маленький диванчик перед столом Аль-Лероп. Эта мебель тоже предназначена для приема пациентов, причем по одному за раз, так что нам с ней приходится потесниться. Не то чтобы я против. Ощущать теплый бок, локоть и колено Мия очень приятно. Аль-Лероп приносит нам воды в одноразовых стаканчиках из перерабатываемой древесины. Оранжерея в модуле При работает и на нужды станции тоже. После чего садится напротив. Отпив глоток, я приступаю к рассказу. Хочу мы создать на станции единый медицинский центр. Решать он будет разные задачи. Во-первых, с его помощью мы обогатим медицинскую и биологические науки, разработав новые методы лечения на основе знаний и технологий всех разумных рас. Ведь может так быть? что какая-нибудь космическая процедура Саргов идеально подойдёт для лечения серьёзных проблем у пры и наоборот. Кроме того, синергический эффект от объединения медицинских знаний разных видов может привести к гигантскому скачку науки. Во-вторых, этот совместный проект поможет интеграции жителей станции к привлечению к ней дополнительных капиталов. В-третьих, без единой медицинской службы не обойтись на стадии колонизации других миров. Иначе придется делать множество полноценных клиник для каждой расы колонистов, и часть из этих клиник будет простаивать, а часть, наоборот, задыхаться от непосильных объемов пациентов. Выслушав все это, Али Роб ничего не отвечает, только сверлит нас взглядом. Мы сверлим ее в ответ. «Почему вы так на нас глядите?» – спрашиваю я, не выдержав первый. «Хочу посмотреть на еще больших идиотов, чем я». Безмятежно отвечает Олироб. Ну серьёзно? Вы правда считаете, что вам удастся добиться от Межзвёздного содружества признания этой авантюры? У нас есть на то некоторые основания, говорит Мия ещё более безмятежным тоном. Некоторое время дамы смотрят друг на друга, словно пытаются понять, чей взгляд передавит. Понимаю, что настало время мне вмешаться. Межзвёздное содружество говорю я. Не имеет не только единой идеологии, но даже связной системы принципов. Она создана была для того, чтобы помочь развитым расам этого уголка галактики устроить межзвёздную экспансию. Но за истекшие годы с момента катастрофы не добилась примерно ни хрена. Если мы покажем им, что здесь есть люди, готовые не только заниматься этим вопросом, но и добиваться результата, то они похоронят вас в политических играх. потому что каждый раз все хочется присвоить себе ваши заслуги. Заявляет Али-Роп. Да пусть присваивают, говорю я. Мне важно только, чтобы корабль летел. Какой корабль? удивляется Али-Роп. Корабль соседней рукав в галактике, говорю я. Корабль, который увезёт самое лучшее, что создал разум. И между прочим, я абсолютно искренний. Я всегда любил космос. И сам не заметил, как начал грезить идеей этого корабля, который сам же и придумал. Или, если уж совсем на чистоту, который придумали мы с Норье. Концепция ведь содержалась в материалах, которые он прислал мне еще там, на Земле, в другой жизни. А Лероб смотрит на меня с интересом. «Поразительно», — говорит она. «Идеалист. Верит в то, что говорит». «Романтик», — поправляет ее Мия. Все вечно путают эти два понятия. Они обмениваются понимающими взглядами. А я гадаю, то ли это переводческая матрица так хороша, то ли в языке 3.14 и впрямь есть соответствующие концепции, да при этом они еще и понятны двум инопланетянкам, принадлежащим к совершенно разным культурам. Все-таки правильное я думал раньше. Между цивилизациями содружества изумительно много общего. Даже странно, что не всё из этого общего было придумано земными программистами. Хорошо, говорит Элорп. Допустим, вы выбьете разрешение на эту вашу академию. Может быть, даже найдёте одного-двух сумасшедших, кроме меня, кто будет готов этим заниматься. Но неужели вы думаете, что люди доверятся врачам другой расы? Заметьте, что вы назвали себя уже в числе основателей нашей академии, оптимистично воскликнула Мия. Значит, вы готовы согласиться. Не надо мне тут этих словесных игр, матнула головой Элироб. Я ни на что пока не готова. Я говорю гипотетически. И также гипотетически спрашиваю. Предположим, вам удалось. Откуда пациенты возьмутся? Разве вы страдаете от недостатка пациентов? спрашвываю я. Алироб фыркает. Я никому никогда не отказываю, если могу справиться с проблемой. А я почти совсем могу справиться. Всё-таки проникаю в организмы изнутри. К тому же, я снизил цену за свои услуги до минимума, и всё равно ко мне приходят люди только тогда, когда доведены до крайности и спасения ждать неоткуда. И то некоторых отговаривают родственники. Видимо, Наследство хотят получить. Она снова фыркает. Видимо, умереть проще, чем, цитирую, отдаться в щупальца этому грибу. Все думают, я сделаю их своими рабами. Как будто это так просто. Думаю, что если бы Аллероб наоборот задрала цену и брала бы на исцеление не всех, кто придёт, а с разбором, то её услуги были бы куда популярнее. Но держу своё мнение при себе. Хотя бы потому что... Как бы объяснить? Вот, допустим, это я умел бы лечить. Но пусть не людей. Люди не вызывают у меня такого уж сочувствия. Все равно, земляне они, преи или ацетики. Пусть котов. Смог бы я отказать какому-то коту, потому что мозг, а у него не симпатичная, или мяукнул он на меня без уважения. Даже если бы знал, что в долгосрочном периоде такая стратегия выгоднее и для меня — и для увеличения общей суммы сёлённых. А вот это уже моя проблема. Как я буду привлекать людей? Говорю я. Не волнуйтесь, пациенты найдутся. Где общая кухня, думаю я, там и проблемы с пищеварением. Где козено, там и всякие разные интоксикации. Где масштабное строительство, там несчастные случаи на производстве. Да, в принципе, где более плотное общение разных раз, там неизбежен и рост взаимного доверия, и рост травматизма. А если учатся межвидовые романы, хотя бы и краткосрочные, то тут уж Но на эту тему я запрещаю себе слишком уж много размышлять. Нервы целее будут. Да, говорит Алироп. То есть и разрешение, и рекламу вы берёте на себя. Прямо мечта, а не работодатель. Что же остаётся на мою долю? Научная работа, лечение людей, стандартизация медицинских практик. И это, пожалуй, главное. Вы одна из немногих, кто в принципе имеет опыт лечения разных видов. Необходимо, чтобы вы подготовили исчерпывающую документацию. С какого конца здесь за что браться, что можно делать, чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах и тому подобное. Вы хотите сказать, «Для каждой расы из тех, с кем я работала?» Сбитая с толку спрашивает Али Роб. «Вы хоть представляете объем работы?» «Я хочу сказать общие принципы работы. Устав, если хотите. Врача и следователя». Объясняю я. «Разумеется, вы будете не одна. Я найду и других специалистов. Но главной будете вы». «Тут я, конечно, рискую. Я не так уж много знаю об этой Али Роб-Али Роб. -Али Роб. Мало ли что она мне понравилась по первому впечатлению. Впечатления бывают обманчивы. Кроме того, у меня нет глаза рентгена и способности предвидеть будущее. Я не могу сказать, справится ли она с работой, которую я собираюсь на нее повесить. Можно быть отличным врачом, но не кудышным администратором. Особенно, если речь идет об администрировании целого зарождающегося института. Однако... Что я твёрдо знаю от Меигран, Абдуркан Рахмана и Вергаса. Да, разумеется, я сначала поговорил с ним о потенциально нелегально практикующем межвидовом враче. Ни идеологии. Ни один пациент у Аль-Роп не умер. По крайней мере, на станции. А если она не могла кого-то вылечить, то сразу так говорила. Или возвращала деньги, если не получалось уже в процессе. Это означает, что она по крайней мере умеет учиться новому. Научиться работать с нуля с другими расами самостоятельно тот ещё подвиг. И что у неё есть представление о деловой этике? А всё остальное? Надо же с чего-то начинать. Постараюсь поплотнее её контролировать поначалу. Если не будет справляться, под ещё замену. Не знаю, правда как. Хотя я и обещал ей ещё кадров, больше никого на примете у меня. То есть, будем называть вещи своими именами. У меня имя Гран. Нет. «И кому я буду подчиняться?» спрашивает Алироб недоверчиво. «У меня очень большой соблазн повесить ее на Мия или на ту же Миигран». Но... Нет. Это уже было бы чересчур. Я и так свалил на своих замов слишком много всего. Пока наш проект невелик, непосредственно мне, как капитану станции. А там посмотрим. Говоря так, я отдаю себе отчет, что катастрофически убавляю себе в сутках число минут, Не говоря уже о часах, отведённых на отдых. Кто-то там из мудрых сказал: "Найди дело себе по душе, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни". Он умолчал о том, что отдыхать-то ты тоже не будешь. Дело по душе оно такое. Мы обсуждаем ещё кое-какие детали. По уму бы говорить и говорить, но у нас с меня кончается свободное время. Приходится не привести обсуждение к логическому завершению. а скорее с силой прервать его. Тем не менее, я улучшаю момент спросить. «Аллероб, если не секрет, что сподвигло вас начать лечить другие расы?» Я думаю, она скажет «любопытство» или даже «чем черт не шутит, желание спасать жизни, которые никто, кроме меня, спасти не может». Но она отвечает вот что. «Так, я борюсь со стагнацией нашей цивилизации, капитан». Как могу, но всё же. В смысле, удивляюсь я. Разве экспансия от Цейни развивается? Насколько я знаю, у них всё благополучно, как с основанием новых колоний, так и с экономикой. Нет, самым богатым народом на душу населения считаются трои, в основном потому, что они не считают душами населения малодняк до определённого возраста. Но и у атцетиков Всё более чем благополучно. Я имела в виду всю цивилизацию, галактическую. говорит она с лёгким оттенком надменной снисходительности. Последний лед 500, мы топчимся на месте. Отказались от развития, всё то же самое. Только за новые кормушки боремся. Ничего удивительного, если вы этого не видите. Вы из расы, которая сильно отстаёт технически от большинства миров. А у нас тут вы недавно. Но если заниматься хоть сколько-нибудь систематическим изучением истории, это очевидно. Да? Удивляюсь я. И в самом деле, мне об этом и в голову не пришло. Да. Твердо кивает Алироб. «А мне это стало особенно ясно после встречи с предтечами. Я пыталась убедить свой народ сделать попытку измениться вместе со мной. Они не захотели. Пришлось мне меняться в одиночестве». «Что за предтечи?» «Не понимаю я». «То есть термин-то мне знаком». Фантастики так обычно называют старую и мудрую расу или несколько рас. Как правило, при течи присутствуют в сеттинге в виде таинственных развалин на отдалённых планетах, складов непонятной техники или горючего, реже закрытых планет, на которых творится какая-то хрень, и обычным людям туда лучше не соваться. Ещё одна грёза человечества об ангелах, короче говоря, или демонах от мировоззрения конкретного автора зависит. Однако ни о каких притёчах в реальном мире мне слышать не доводилось. Скентагиры? А что, бывают откуда-то ещё? Удивлённо морщит лоб Олероб. Они мне встречались однажды. Просто возникли внутри медитационного скита, где я готовилась принять часть родового сознания. Выглядели точь-в-точь точь, как первые пятеро отпрысков нашей грибницы. Ну, такими моя старая грибница сохранила их образы. Начали спрашивать обо всем, о житье, бытие. Я тоже спросила их в ответ кое о чем. И даже поняла некоторые ответы, хотя у меня появилось ощущение, что не то и не так поняла. В общем, мне сразу стало ясно, что пока я не разменяла второй десяток, Нужно срочно менять свою жизнь. Так я и сделала. Вы видели Кинтагерицев, восклицает Мия. Поразительно. Я всю жизнь мечтала, но осознаю, что шансы не велики. Слышала, встреча с ними верный знак, что ты способен на великие дела. Алероб снова фыркает. Любимое между Мией это у неё как эпиглюжу. Не так, говорит она. Скорее уж После встречи с ними некоторые разумные начинают совершать то, что другие считают великими делами, а на самом деле это беспорядочные попытки хоть как-то столкнуть нашу цивилизацию с пути в болото. По крайней мере, такова моя догадка, основанная на личном опыте. Кстати, известны становятся примерно 5% тех, кто встречает притечь, а вовсе не каждый. Есть люди, которые собирают статистику. У меня этот разговор вызывает слабое чувство доживью. Но что к чему, я не понимаю до тех пор, пока мы с Мией не выходим в коридор, и я не спрашиваю у неё, что за контагира такая. Надеюсь, говорю. Об этом можно на ходу или лучше подождать до моего кабинета. От чего же? И на ходу можно, улыбается Мия, когда мы с ней садимся в электрокар. Это настолько не секрет, что уже почти что миф. Ну, скажем так, легенда. Однако слишком многие люди с этой легендой сталкиваются, чтобы можно было от неё вот так отмахнуться. Если коротко, Кинтагира это планета, которую никто никогда не видел, и мы понятия не имеем, как она на самом деле называется и существует ли вообще. А название Кинтагира тогда откуда? Это сарги придумали из какого-то их классического эпоса. Они с кентагирцами встречались раньше прочих. В общем, существует две версии. Первая что это такая старая раса, на несколько миллионов или миллиардов лет старше всех, кого мы знаем, и зашедшая по пути развития так далеко, что нам и не снилось. Вы знаете эту концепцию, что любая продвинутая технология выглядит как магия в глазах менее технологически развитой культуры. Дождавшись моего кивка, Мия продолжает: Так вот, технологии кентагирцев столь непонятны нам, что выглядят как силы божественного порядка. Кентагирцы могут мгновенно оказываться где угодно без космических кораблей, умеют ходить сквозь стены, читать мысли, говорить на любом языке и способны принять любой облик. Ещё известен случай, когда они помогали людям в критической ситуации, где казалось бы, ничего не могло помочь. Например, за горизонтом событий чёрной дыры. Чаще всего они являются людям наедине, но бывает, что возникают перед большими компаниями. Являются? Переспрашиваю я. Именно. Я же говорю, силы божественного порядка. Они возникают чаще всего в замкнутом помещении, порой там, куда невозможно попасть незамеченным извне. В доме посреди заснеженного поля И следов на снегу потом не видно, или на борту космического корабля выглядит как что-то знакомое и приятное их визави, но невозможно. Чаще всего как умершие родственники или друзья, иногда как персонажи любимых вымышленных историй. И чего они хотят? Обычно просто пообщаться. Могут оказать помощь в сложной ситуации, но по этому поводу есть сомнения. Кажется документально Ни один случай не подтвердился. Именно поэтому многие считают, что нет никаких предтеч, а есть просто повторяющиеся галлюцинации. Сарги, мол, придумали красивую легенду, а остальные подхватили. И могут даже в нее искренне верить. Есть множество непроверенных историй и анекдотов. Но вы слышали, что сказала Аля Роб? «Будто бы встреча с кентагирцами – знак будущих грандиозных свершений». Есть мнение, что это не древняя раса, а наоборот. Люди из будущего, которые навещают великих деятелей до того, как те прославились. Или, может быть, этот эффект обусловлен самосбывающимся пророчеством. Или, как считает Олиропа Лироп, после встречи с ними люди просто переосмысливают всю свою жизнь и пытаются что-то изменить. У некоторых получается. Помолчав, Мия признаётся. Мне правда очень хотелось бы увидеть Кинтагирца. Даже если они галлюцинация, в космосе их встречают чаще, чем на планетах. Мне приходит в голову неожиданная мысль. А из тех, кто работает на станции, их видели многие? Нор ей видел, отвечает Мия. И вроде бы адмирал Виалланна, хотя она у нас и не работает, просто часто бывает. Тут я окончательно убеждаюсь. Я их видел тоже. Та жившая фотография из комнаты моего деда. Что это ещё могло быть? Интересно только зачем они приходили. Да же разговаривать не стали. Может быть, собираются ещё раз навестить? Знак грядущих свершений, говорите? Хорошо, коли так. Хотя что-то мне подсказывает, встреча с ними может быть и признаком грядущего великолепного провала. Короче, погляди